Третья дорожка седьмой кассеты. Садик смотрелся ночью совершенно иначе, как дальний родственник настоящего леса. И лавочка выглядела более самостоятельной, независимой от людей. Дюк сел на лавочку в привычной позе, лицом к небу. Темное небо с проколотыми в нем золотыми дырками звезд было похоже на перфокарту. А может, это и есть «Господня перфокарта» И люди из поколения в поколение пытаются ее расшифровать. Хорошо было бы заложить ее в счетную машину и получить судьбу. Дюк всматривался в звездный шифр, стараясь прочитать свою судьбу. Но ничего нельзя знать наперед. И в этом спасении Какой был бы ужас, если бы человек все знал о себе заранее. Кого полюбит? Когда умрет, знание убивает надежду. А если не знать, то, кажется, не окончишься никогда, будешь вечно. И тогда есть смысл искать себя и найти, и полностью реализовать. Осуществить свое существо, рыть в себе колодец до родниковых пластов и поить окружающих. Пейте, пожалуйста. И ничего мне не надо взамен, кроме спасибо, Дюк, или спасибо, Саша. Можно просто спасибо. Благодарность. неаморфное чувство, как говорит мама, оно такое же реальное, как, скажем, бензин. Благодарностью можно заправить душу и двигаться по жизни дальше, как угодно высоко, до самых звезд, господней перфокарты. Мама спала. Дюк неслышно разделся, просочился в свою комнату. Расстеленная кровать манила, но Дюк почему-то включил настольную лампу, сел за письменный стол, раскрыл, что делать. Вспомнилось, как мама время от времени устраивала себе разгрузку, садилась на диету и три дня подряд ела несоленый рис. И чтобы как-то протолкнуть эту еду, уговаривала себя, а что очень вкусно, вполне можно есть. Дюк давился с нами Веры Пауны и уговаривал себя, что очень интересно. Но ему было неинтересно, ему было скучно, как и раньше. Просто он не мог себе позволить брать пятерки даром, как говорил Сережка, на халяву. Даром он мог брать только двойки. Ничего особенного. Маргарита Полуднева, счастливый человек, Например, однажды в четвертом классе, когда в нее влюбился соседский мальчик Вовка Корсаков и, желая обратить на себя внимание, сбросил на нее с шестого этажа чугунный утюг, то утюг упал в одиннадцать сантиметрах от ее ног. Судьба посторонилась на одиннадцать сантиметров. Маргарита в это время поправляла сползший чулок. Она подняла голову, увидела Вовку в окне и сказала «А, это ты!» и пошла себе дальше. В двурогом синем бархатном капоре. На Вовку она не обиделась. У нее был такой характер. Если бы он убил ее или покалечил тогда были бы основания для обид, а так? Зачем обижаться на то, что не произошло? Магарита осталась цела тогда, возле штабеля дров. В те времена-то перед дровами. выросла себе и закончила школу и поступила в кровостроительный институт сокращенно Корабелка. И в 17 лет полюбила араба с роскошным именем бедр Эльдин Мария Мохаммед. Через два месяца после знакомства Мария Мохаммед вернулся к своему гарему. Сложная международная обстановка не позволяла ему более оставаться в Ленинграде. Надо было возвращаться в Объединенную Арабскую Республику. От Бедра ей осталось имя Марго вместо Рита. И сыночек Сашечка с черными глазами и русыми волосами, что в сущности счастье могло и вовсе ничего не остаться. Официально Марго считалась мать-одиночка, хотя грамотнее говорить «мать-холостячка». Если женщина имеет ребенка, да еще такого красивого и полноценного, как Сашечка, она уже не одинока. Помимо всего прочего, Бедр Эльдин научил Марго есть картошку, политую постным маслом и лимоном. Это было вкусно и дешево, так что, если и разобраться, от Бедра произошло довольно много пользы, больше, чем вреда. Тем более, что пользу он принес сознательно, а вред... Бессознательно. Не мог же он повлиять на сложные международные отношения. Любовь бессильна перед политикой. Потому, наверное, что любовь касается только двоих людей, а политика – многих. Время шло. Сашечка рос и уже ходил в школу-интернат, а по субботам и воскресеньям Марго забирала его домой. Марго работала в конструкторском бюро и ждала своего счастья. Она не просто ждала, туманно надеясь, а пребывала в состоянии постоянной готовности встретить свое счастье и принять его радостно, без упреков за опоздание, за столь долгое отсутствие. Однажды счастье явилось в виде обрусевшего грузина по имени Гоча. Подруги сказали «Опять!» и сказали, что Марго просто специалист по Среднему и Ближнему Востоку. Им казалось, что Гоча и Бедр – это одно и то же, хотя общего у них был только цвет волос. чести Гочи надо заметить, что он не собирался обманывать Марго и сразу с первого дня предупредил, что не любит ее и любить не собирается. Его сердце занято другой женщиной, но у них временное осложнение отношений. Гоча учился в консерватории на отделении деревянных духовых и, выражаясь языком музыканта, осложненная любовь была главной темой его жизни. А Марго являлась как бы побочной партией, а вся его жизнь – симфоническая поэма «Экстаз». Гоча был какой-то вялый, будто и не грузин вовсе. Он постоянно простужался и кашлял, как в трубу. Видимо, ему был не полезен ленинградский гневой климат. Он говорил, что Ленинград стоит на болотах, и он здесь никогда не согреется. Марго вязала ему теплые вещи, варила горячие супы и выводила гулять. Когда шли по улицам, она вела его за руку, не он ее, а она его, держа в своей руке его нежные вялые пальцы. Иногда они останавливались и целовались. Это было замечательно. Главная тема гармонично переплеталась с побочной партией. В музыке это называется полифония. Марго умела жить моментом и не заглядывала вперед, а Гоча был подвержен самоанализу. Он говорил, что только простейшие микроорганизмы, типа инфузории туфельки, размножаются простым делением и не заглядывают вперед. А человек, на то и человек, чтобы планировать свою жизнь и самому руководить своей судьбой. Вот и спланировали. Собрались со старостиным из конструкторского бюро в отпуск, собрались в Гагры, а оказались совершенно в разных местах Гоча в гробу, А Марго в больнице. Марго помнила, как они выехали на окружную дорогу. Зинка Старостина включила маяк. Голос Пьехи запел старый вальс. «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок?» Старостина глянулся назад и сказал, «Дверь дребезжит». Имею в виду заднюю правую дверь, возле которой сидела Марго. Гоча сказал, «Прибавь скорость». Стрелка запрыгала на 120, машина как бы оторвалась от земли и совершенно не чувствовалось трение колес. Марго посмотрела на Гочу, нашла его прохладную руку на сиденье, сжала пальцы и сказала сквозь слезы, я счастлива. Это было последнее, что она ощутила, счастье, потом провал в памяти, а потом голос хирурга сказал, счастливая в рубашке родилась. Счастье Марго на этот раз состояло в том, что все разбились насмерть, а она... вылетела через неплотно закрытую дверь, и у нее произошел разрыв селезенки. Когда у человека вырезают селезенку, то кроветворную функцию берет на себя спинной мозг, так что без селезенки можно жить, как раньше, и не замечать, есть она в тебе или нет. А ведь мог быть разрыв печени, например, или сердца, или дверь могла быть хорошо закрыта. Марго очнулась в больнице, когда ее везли в операционную, и не испытала ни одного чувства, ни страха, ни огорчения, ни даже удивления, В этом, видимо, состоит защитная функция психики. Если бы Марго могла полностью осознать и пережить то, что с ней произошло, она умерла бы от одного расстройства, но ей было все равно. Единственное ее беспокоило, куда деть руки, вытянуть по швам или свисить вниз с каталки. Марго сложила руки на груди, как покойник, почивший в бозе, а дежурный хирург Иван Петрович накрыл ее скрещенные руки своей большой ладонью. Его ладонь была теплая, а ее руки холодные, потому что в связи с внутренним кровотечением у нее нарушилось давление, и она в прямом смысле отдавала концы, холодея именно с концов рук и ног. Иван Петрович шел около Марго, неотрывно глядя на нее, то ли следя профессиональным глазом, то ли жалея по-человечески, все же она была молодая, красивая, а если даже бы не молодая и некрасивая, когда бы смерть не пришла, всегда рано. В операционный Иван Петрович наклонился к Марго, Она увидела близко его голубые глаза и русую бороду. Борода была промыта какими-то замечательными шампунями. Каждая волосинка горела и нежно благоухала. Марго сквозь глухое безразличие ощутила вдруг, что не умрет, потому что жизнь манит ее. И еще поняла, что даже перед смертью думает о любви. Через несколько часов Марго проснулась в реанимационной палате, в носу и в животе торчали какие-то трубки. Она поняла, что жива, ее это не обрадовало и не огорчило, ей было все равно. Время от времени подходили медсестры и делали уколы, наркотики со снотворным. Поэтому Марго либо спала, либо существовала в некотором обалделом состоянии. Иногда она открывала глаза и видела над собой Ивана Петровича, но даже этот факт оставлял ее равнодушной. Однажды Марго проснулась ночью и услышала, как одна сестра сказала другой, что операция прошла неудачно, потому что Иван Петрович нечаянно перерезал какой-то очень важный проток, что во время операции пришлось вызвать специальную бригаду, и они пять часов ювелирно штопали этот важный проток, и теперь неизвестно, чем дело кончится, и родственники могут подать на него в суд, и его посадят в тюрьму в том случае, если Марго умрет. Марго подумала... что родственников, кроме Дедр Эльдина, у нее нет. Она сирота с 13 лет. Друзей старостиных тоже нет. Значит, никто никуда не будет жаловаться, и надо будет ему об этом сказать. Утром пришел Иван Петрович и стал проверять трубки, которые торчали из живота Марго, как цветы из современной вазы, когда каждый стебель накалывается на свое место. Потом поставил возле нее на тумбочку банку с клюквенным соком и велел выпить две ложки. Он подносил ложку к ее рту и сам вытягивал губы, как бы повторяя ее движение. «Так матери кормят маленьких детей». Потом Иван Петрович взял у медсестры Марганцевой раствор, ватные тампоны и стал осторожно смывать с живота следы засохшей крови, аккуратно обходя трубки. Иван Петрович был хирург, а не санитарка, и эта процедура совершенно не входила в его обязанности, но он не мог передоверить Марго в чужие равнодушные руки». Марго легонько улыбнулась, дескать, ничего, прорвемся, он тоже улыбнулся, но улыбка у него вышла, как гримаса, и слезы набежали на глаза. Марго удивилась, из-за нее так давно никто не плакал, а если уж честно, никто и никогда не плакал из-за нее, разве только Сашечка в тех случаях, когда она что-то ему запрещала. Марго смотрела на его лицо, вдохновленное печалью, и ей вдруг совершенно не жаль стало своего живота. Она готова была отдать и руку, и ногу. Пусть режет, только бы сидел вот так рядом и плакал по ней. На другой день Марго попросила у медсестры зеркало. Зеркало не оказалось, и медсестра принесла свою пудреницу, на которой сверху было написано «Елена». Марго заглянула в зеркальный кружок и увидела в нем свое лицо. Оно было небледное. А голубовато, белая, как... подсиненная наволочка, и не худое, а просто села на кости. И это ей очень шло, появилось какое-то новое выражение святости, и еще заметила, что подбородок и кончик носа шелушатся. Она стала думать, что бы это значило, и вспомнила, что накануне поездки целовалась с Гочей. Гоча был не брит, и его щеки скребли, как терка. Она вдруг в первый раз за все время осознала, что его нет. Его поцелуи еще не сошли с ее лица, а его самого уже нет. И старостиных нет. Марго заплакала первый раз за все время и не могла уткнуться в подушку, чтобы спрятать лицо. Она могла лежать только на спине. Медсестра подошла к Марго и сказала, что плакать нельзя ни в коем случае, потому что ей вредно расстраиваться. Марго ответила, что не может остановиться сразу, Тогда медсестра побежала к телефону и вызвала Ивана Петровича. Иван Петрович появился буквально через две минуты и приказал сестре, чтобы она не мешала плакать, что Марго должна делать то, что ей хочется. И если Марго хочется плакать, то медсестра должна не запрещать, а предоставлять для этого все условия. Медсестра ушла обиженная, потому что ее унизили при больной, а больные считались в больнице более нижним чином, чем медсестра и даже санитарки. Иван Петрович принес откуда-то низкую табуреточку, сел возле Марго, сутулившись, Их лица оказались примерно на одном уровне. Взял ее руки в свои и стал дышать на пальцы, как будто ее рука была замерзшей птичкой, а он отогревал ее своим дыханием. Похоже, он был рад, что Марго плакала. Это была первая эмоция, которую Марго проявила за все время. Это было возвращение к жизни. Он дышал на ее руку, близко поднося к губам, смотрел на нее таким взглядом, будто изымал из нее и вбирал в себя часть ее страданий, и ей действительно становилось теплее от его дыхания и легче от его взгляда. И хотелось, чтобы он сидел так всегда. Через две недели из нее вытащили трубки и назначили рентген, Каталки все были почему-то заняты, не почему-то, а именно потому, что были нужны. В больнице жили свои порядки, по которым не находилось того, что нужно, а было то, что не нужно. Например, чернила для авторучки. Иван Петрович половину дня тратил на операции, а половину на описание этих операций. Кому нужна была эта писарская деятельность? Во всяком случае, ни врачу, и не больному. Может быть, для архивов когда-нибудь через много поколений потомки будут иметь представление о состоянии дел в медицине в конце XX века. Так что полдня Иван Петрович тратил для потомков, хотя его время было гораздо нужнее для современников. Каталки не оказалось на месте, и Иван Петрович понес Марго на руках. Рентгеновский кабинет находился двумя этажами ниже, и Иван Петрович нёс Марго сначала через весь коридор, потом через два лестничных пролёта вниз. Она боялась, что он её уронит, и у неё сразу лопнут все швы, внешние и внутренние, и она крепко держала его за шею, слышала нежный запах его усов и бороды. Такое или похожее чувство она испытала однажды на горнолыжном курорте, когда ехала на фуникулере к вершине горы. Под ногами пропасть, болтаешься между небом и землей, задыхаешься от страха и счастья. «Не дыши мне в ухо», — попросил он, — щекотно, — «я тебя уроню». «Ничего», — ответила она, — «сами уроните, сами почините». А он нес ее, нес, и это была дорога не в рентгеновский кабинет, а в вечность у Господа на руках. Ее никто и никогда не носил на руках, разве только родители в детстве. С этого дня Марго стала его ждать. Она жила от обхода до обхода, засыпала с мыслью, что завтра снова увидит его, и просыпалась с ощущением счастья. Скоро откроется дверь, она увидит его лицо, услышит его голос. Марго ловила себя на том, что подражает его интонациям и надевает на свое лицо его выражение – Она не видела себя в зеркало, но ей казалось, что с этим выражением она на него похожа. Это начиналась любовь, когда одно «я» становилось идентичным второму «я». Когда «я» Марго не хотела существовать само по себе, становилась частью «я» Ивана Петровича. Каждое утро он входил, полувбегал в палату, полувбегала в палату ее жизнь... И из ее глаз, из макушки, как фонтанчики воды, у кита разбрызгивались флюиды счастья. Он садился на краешек постели и сам становился счастлив, потому что попадал в климатическую зону молодой любви. И потому что Марго поправлялась и была чем-то вроде его детища. Она была счастлива. Ее душа существовала на взлете, как птица, которую он отогрел. А трудности... И даже физическая боль кажется меньше с высоты взлета. Больные и медсестры удивлялись несоответствию ее настроения с тяжестью болезни. Соседка Алифтина с желчным пузырем считала, что длительный наркоз повлиял на ее мозги, и теперь Марго с дружеским приветом. Другие думали, что Марго обладает какой-то исключительной силой воли – Но ни силы, ни воли у Марго не было. Она была просто счастлива, потому что любила своего лечащего врача Ивана Петровича Королькова, как никого и никогда. Это было, конечно, предательством по отношению к Гоче. Но она устала от его нелюбви. Гоча как бы делал одолжение своим присутствием. Марго постоянно развлекала его и напоминала себе няньку, которая приплясывает и прихлопывает перед капризным ребенком, чтобы он съел ложечку каши. А этот ребенок глядит хмурой, с недоверием, и отталкивает ложку, и каша шлепается жидкой кляксой на на лицо. Ей надоела любовь-самоотверженность, любовь-жертва. Ей нужна была любовь жалость. Иван Петрович ее жалел, он поил ее с ложки, носил на руках, плакал. Пусть он спасал в какой-то степени и себя, но он спасал и ее, значит их интересы совпадали, а любовь это и есть совпадение интересов. Иван Петрович не мешал Марго любить себя, она любила его сколько хотела и как хотела, а он не мешал, потому что не знал. Соседка Алифтина подкармливала Марго витаминами, а навещали каждый день по нескольку раз, и ее передачами можно было прокормить все отделение. Собеседница из Алифтины Получалось скучная, потому что она полностью была порабощена своей болезнью и говорила только о желчном пузыре. А лифтина была погружена в свое дыхание, пищеварение, и, проглатывая кусок очередного суперпродукта, ныряла вместе с куском в свой пищевод, потом доплывала до желудка и слышала, как там начинают действовать желудочные соки, а кусок обрабатывается и переваривается, крутясь, как кофта в барабане сухой химчистки. и выражение лица у Алевтины становилось утробное. Она никого не любила в жизни больше, чем себя, и ей ничего не оставалось, как поддерживать и обеспечивать свой жизненный процесс. Жизнь в больнице шла своим чередом. Из соседних палат доносился хохот, больные смеялись, вышучивая свои болезни, свою беспомощность и друг друга, здоровые навещали и плакали, а больные смеялись, потому что смех — это был способ выжить. В один прекрасный пасмурный день Иван Петрович пришел в палату нарядной и торжественной, как жених. Из-под халата проглядывали крахмальная рубашка и галстук. Он протянул руку Марго и сказал «Прошу». Он просил ее встать. Но Марго боялась подняться на ноги. За время болезни и соседства с Алевтиной она успела влюбиться в жизнь и больше всего дорожила и дрожала за свое хрупкое существование. «Боюсь», — призналась Марго. После аварии у нее развелось чувство неуверенности и неустойчивости, как будто ее жизнь пустая скорлупа. На нее кто-нибудь обязательно наступит и крак! Даже мокрого места не останется. «Боюсь!» — повторила Марго. «А моя рука?» Марго посмотрела на его согнутую руку, сильную и как бы налившуюся дополнительной силой, положила на нее свою кисть, иссохшую, как кипарисовая ветвь, и поднялась. «Стоишь?» Спросил он. «Стою», — сказала Марго. «Теперь иди». Она сделала шаг, потом другой, а он рядом с ней тоже сделал шаг, потом другой. Они шагали по палате, вышли в коридор. По коридору беленькая медсестра катила тележку с лекарствами, рядом с ней толкал тележку негр-кубинец, на черном лице белели полоски лейкопластыря. Негр лечился выше этажом в мужском отделении, но каждый день спускался вниз, потому что в обществе беленькой медсестры ему было интереснее». Пол в коридоре был скользкий, холодный. Марго шла как по льду. Она мгновенно устала, и на лбу выступили крупные капли пота. Ей казалось, что теперь так и будет, и никогда не будет по-другому. Никогда она не сможет ходить запросто, как раньше, не тратя никаких усилий на передвижение, не думая о каждом шаге. Халат был обернут вокруг Марго чуть ли не в четыре раза. Она была бледная, тощая, перемученная. А Иван Петрович смотрел на нее и не мог скрыть счастья, расползающегося по его лицу. Он смотрел на нее так, как никогда и никто на нее не смотрел. Разве, может быть, мама или отец, когда она была маленькая, и они учили ее ходить? Но это было давно. Если было, она этого не помнила. С этого дня Марго начала бродить по палате, сначала перегнувшись пополам, держась за живот, потом чуть согнувшись, потом почти прямо. И поразительное дело, с какой жадностью восстанавливался молодой организм. Марго стояла у окна, смотрела на улицу и слышала, будто соки из земли по стволу поднимались по ней силы. На улице был уже ноябрь, грязь со снегом, люди в темных одеждах лбом вперед И она совершенно счастливая, потому что жива и потому что влюблена, как никогда и ни в кого. С тех пор, как Марго стала поправляться, Иван Петрович потерял к ней интерес. Сначала на 60%, а потом на 90%. Он торопливо осматривал шов, говорил, что у нее первая степень заживляемости, и что она молодец, нажимал пальцем на нос, как на кнопку звонка, и тут же убегал. Его ждали другие послеоперационные больные. Иван Петрович Корольков считался лучшим хирургом в отделении, и все самые трудные случаи оставляли ему. Марго караулила, когда он появится в коридоре. Он появлялся, делал ей приветственный жест, подняв руку, царапая пальцами воздух, дескать, пока, и шел дальше. За ним, как свита, за военачальником, шли практиканты. В отделении работали еще два хирурга, Анастасьев и Проценко. Анастасиев был хороший специалист, но плохой человек. Если, например, больной его спрашивал перед операцией «А можно не резать?», он отвечал «Можно, но вы умрете». Когда родственники больного начинали задавать вопросы, он спрашивал в свою очередь «Вы врач?». Тот отвечал «Нет». «Ну так что я вам буду лекции читать? Вы все равно ничего не поймете». У Анастасиева было заготовлено несколько таких вот остроумных ответов, и когда ему удавалось их применять, он бывал доволен собой. А что чувствовал родственник или больной, это его не касалось. Оперировал он хорошо, но выписываясь, больные почти никогда не говорили ему спасибо, и он каждый раз удивлялся, почему люди так неблагодарны. Анастасьев и Корольков не любили друг друга, как две примы в одном театре. Анастасьев, так казалось Марго, был несколько разочарован тем, что она выздоровела и бродит по коридору, как тень забытых предков. Он, естественно, этого никогда не выражал, но она угадывала его мысли по его летящему, чуть мажущему взгляду. Была в отделении и третья хирургиня Раиса Федоровна Проценко. Это была очень милая женщина, хотя непонятно, почему она работала в хирургии, а не в регистратуре или не на кухне, например. Ее больные выживали совершенно случайно, не благодаря, а вопреки Раисиному вмешательству. Говорили, что Раиса получила место по какому-то высокому блату, и сместить ее было невозможно. Сначала надо было сместить того высокого благодетеля. Марго мечтала, чтобы однажды в больницу посрочные привезли этого самого благодетеля, и он попал бы в руки этой самой Раисы. Тогда преступление и наказание сошлись бы в фокус, и в природе на некоторое время наступил бы нравственный баланс. Но у благодетеля были другие врачи. Краиси, он попасть не мог. Преступление свободно полоскалось, как парус на ветру. Вскоре Марго перевели в другую палату, для выздоравливающих Эту палату вела Раиса. Она пришла на обход и осмотрела Марго, больно надавливая на живот жесткими пальцами, и выражение лица у нее было брезгливое. Потом она отошла к раковине и долго мыла руки с какой-то известкой, карболкой, чтобы смыть со своих рук следы чужой болезни. Марго смотрела в ее спину, и ей казалось, что человек — это выпрямленное животное. Его выпрямили и оставили стоять на задних лапах. Когда Раиса ушла из палаты, Марго вдруг увидела себя ее глазами. Бескровную, малооплачиваемую, мать-одиночку, полуинвалидку, без друзей, без родителей и даже без любовника. Она сунула лицо в подушку и стала плакать. Теперь у нее была возможность делать это незаметно. Она накрылась одеялом, и никто не видел, что она плачет. Да и вообще, это было ее частным делом. Марго больше не пользовалась привилегией, как тяжело больная. а была обычной стационарной больной. Как человек, утративший славу, Марго плакала до ночи, до тех пор, пока не поняла, что по-другому не будет, и от слез ничего не переменится. Надо не переживать, как учат йоги, а искать выход. Марго догадалась, что ее выход через дверь следует выписаться из больницы и уйти домой в освоязи. и рассчитывать только на себя, даже на Сашечку не рассчитывать, потому что дети, как известно, неблагодарны. Была ночь, дежурила Раиса. Марго подошла к ее столику, села на белую табуреточку, Раиса писала историю болезни, почерк у нее был замечательный, просто каллиграфический, ей бы в паспортном отделе работать, паспорта заполнять». или похвальные грамоты писать, во всяком случае потомки не будут мучиться над закорючками, а легко прочитают ход операции, проведенной Раисой. «Выпишите меня домой», — попросила Марго. «Надоело?» — спросила Раиса и заглянула в синенький листочек анализа. «Да нет, у вас тут хорошо», — уклончиво ответила Марго. «У нас здесь очень хорошо», — хмуро подтвердила Раиса. «Просто замечательно. Монте-Карло, рулетка». Видимо, Раиса на кого-то была обижена, даже оскорблена, но говорить об этом с больными было не принято. «Не стирайте сразу и не носите тяжести, не больше двух килограмм. Вы с кем живете?» – «С семьей», – ответила Марго. В коридоре лежала больная пожилая женщина с животом, как дирижабль. Марго посмотрела на нее и подумала, что завтра ее переведут в палату на освободившееся место. На другой день Марго позвонила на работу, чтобы ей принесли зимние вещи, но встречать ее пришли не с работы, а пришла мама Зины Старостиной, Наталья Трофимовна, или, как ее звала Зина, Натали. Натали была толстущая старуха, килограммов на 150, с трогательной претензией на светскость. Она стояла внизу с войской раздувшейся от вещей, и ждала Марго. Марго спускалась по лестнице в больничном халате, держась за перила. Один раз она немного оступилась, но устояла и несколько секунд не решалась идти дальше. Увидев Марго, Натали зарыдала так громко, что все остановились, а с верхних этажей стали свешиваться любопытные. Марго не знала, что ей делать и как утешить. Получалось, она виновата в том, что осталась жива, хотя могла погибнуть дважды на дороге и во время операции, а вот жива и стоит... А Зины нет. А ведь могло быть и наоборот, если бы Зина сидела не рядом с мужем, а на месте Марго. Марго молча, с ощущением вины, переоделась в свою потертую дубленку, которая была куплена еще до того, как дубленки вошли в моду, переоделась, переобулась и, поддерживая Натали, повела ее из больницы. Они шли по больничному двору, воздух был сырой и пронзительно свежий, Натали совсем обессилила от рыданий и просто висела на Марго, а Марго шла и была готова к тому, что у нее разойдутся все швы. Ей разрешалось преодолевать тяжесть в два килограмма, а Натали весила сто пятьдесят Семидесятикратная перегрузка, но Марго было себя не жаль. Ее душа рухнула с большой высоты, и лежала без сознания, и душе было все равно, что происходит с телом. Марго была устроена таким образом, что умела думать о себе только в связи с другим человеком. А что такое один человек? Жалкая половинка, не способная воспроизвести себе подобного. Иван Петрович Корольков Писал в анкетах, что он русский, служащий, 35-го года рождения. В школу он пошел рано, не полных семи лет, и был самым младшим в классе, потом самым младшим в институте, на курсе, а потом и в больнице. Он так и считал себя молодым, пока не заметил, что за ним следом взросло уже два поколения. Иван Петрович Корольков имел зарплату 180 рублей в месяц, бессимптомную язву желудка, дочь Ксению, 15 лет. Жену Надежду 55 лет. Надежда на 10 лет старше. Прежде в молодости это было заметно. Теперь тоже заметно. Корольков был худ, субтилен. Надежда громоздкая, широкая, как диван-кровать, поставленная на ребро. Надежда работала завучем в школе рабочей молодежи. Познакомились они в городе Тарапце, Великолукской области, куда Иван Корольков был послан по распределению. Он заведовал больницей, а она школой. И по вечерам, когда некуда было деться, он приходил к ней. Они пили самогонку и пели под гитару. И так они хорошо пели, что под окнами останавливались люди и слушали. В результате этих спевок Надежда оказалась беременна. Они оба были молоды. но по-разному надежда уходящей молодостью, а Иван начинающийся. Надежда точно вычислила характер нового врача Ивана Королькова. Характер состоял из двух компонентов: совестливость плюс «Инерционность». Королькову в ту пору нравилась официантка Марина из Чайной, но он ее стеснялся. Марина была молодая, с хорошеньким обиженным личиком, с надеждой ему было спокойнее, комфортнее. С ней он казался себе сильнее, умнее, суперменистее. «Королем» казался себе Иван Петрович Корольков, главный врач Торопецкой больницы. «Инерционность» была почти обеспечена – Он бы так ходил и похаживал, пил и пел, пока не кончился срок распределения, а потом уехал бы и присылал открытки на Новый год или не присылал. Срок распределения подходил к концу, впереди был Ленинград, Профессия в руках 26 лет и вся жизнь. Жениться на Надежде ему и в голову не приходило. Это все равно, как жениться на собственной тетке, маминой сестре. Однако бросить ее беременную было неудобно. Городок маленький, все на виду. Начнут судачить, Надежда будет расстраиваться, ребенок дурак родится». Прошли месяцы, родилась замечательная девочка. Корольков решил подождать еще год, пока Надежда кормит. А то он уедет, Надежда огорчится, молоко пропадет, девочка может заболеть и даже погибнуть. Если бы Надежда требовала и упрекала, если бы говорила, что он обязан, он просто бы молча оделся и уехал. Но она подставляла горло, как собака в драке, и он не мог перекусить. Со смутным стыдом вспоминал, как уговаривал ее не рожать. Как-то вечером шли по улице, впереди высилась стена недостроенного клуба. «Если ты родишь, я разобью себе голову», — об стену предупредил Корольков. «Бей», — разрешила Надежда. Корольков разогнался, бросил себя об стену и потерял сознание. Когда он очнулся в своей же больнице, над ним сидела Надежда со скорбным лицом, вытянутым, как у овцы. У Королькова не было к ней никаких претензий, кроме одной. Она была не та, а хотела занять место той, хотела отнять 26 лет и жизнь впереди. Через полгода у дочери обнаружился подвывих тазобедренного сустава. Ей на ноги надели несложный аппарат, именуемый «распорки». Она не могла первое время привыкнуть к распоркам и кричала с утра до вечера и с вечера до утра. Они по очереди носили ее на руках, блуждая вдоль и поперек их маленькой комнаты. Однажды девочка заснула на рассвете, начала светать. Он видел, как сквозь сумерки прорисовывается ее маленькая личико с выражением беспомощного детства, короткий, как у воробушка носик, и услышал тогда на рассвете, как совестливость, прорастает в нем, разрастается цветами и водорослями и пускает свои корни не только в душу, но и в мозги и капилляры. Он понял тогда, что никуда не уйдет, что это и есть его жизнь». С тех пор прошло 15 лет, за это время почти половина его друзей и знакомых развелась и снова переженилась, а они с Надеждой все жили и жили. Те, что развелись, хотели найти счастье вдвоем, но самым прочным оказался союз с одиночеством. Иван Петрович со временем привык и даже полюбил свое одиночество и уже не хотел бы поменять его на счастье. Счастье – это тоже обязательство. На него надо работать, его надо поддерживать, а ему хватало обязательств перед дочерью и перед больными. Хирург, как спортсмен, всегда режим, всегда в форме. Надежда создавала этот режим и ничего не требовала для себя. Жизнь была удобной. И даже ее возраст был удобен, поскольку не предполагал никаких сюрпризов, никакого предательства. Все было спокойно. Но иногда, время от времени, ему снился один и тот же сон, будто надежда садится на его лицо, как на стул, и ему нечем дышать. Он мечется, пытается спихнуть ее с себя и не может. Потом, проснувшись и начав день, он не находил себе места. А Надежда все больше понимала, что высчитала в нем все, но не высчитала главного. Когда в фундаменте отношений нет любви, человек сатанеет. Ей становилось жаль себя, своей жизни без ласки. Она понимала, что могла бы нормально выйти замуж и жила бы нормально, а теперь кому нужна? Естественная выбраковка возрастом, а как хочется быть любимой, как зябка, жить и знать, что тебя не любят. Просыпаясь по утрам, чувствовала тяжесть своего лица, а, подойдя к зеркалу, встречала новую морщину, которая шла под глазом вторым ярусом и походила на стрелу, пущенную в старость. А старость — это усталость, и хочется нормально, достойно стареть, а приходится все время притворяться. Не в силах самостоятельно справиться с раздрызгом, Надежда садилась к телефону и принималась звонить по знакомым. «Рай», — говорила она Раисе, если та была дома, — «а это я вот звоню тебе». Тоска замучила, а Раиса отвечала, «а кому хорошо?» И получалось никому не хорошо, и значит, она как все, и можно жить дальше». Раиса, в свою очередь, жаловалась на сложности в работе. Надежда поддерживала Раису, говорила, что все зло в бесплатном лечении. Они искали зло не в себе, а вокруг себя, и легко его находили. И ни одна не хотела признаться себе и друг другу в том, что занимает не свое место, и уже ничего нельзя поправить. Испорченная, скособоченная жизнь, но этого в анкете не пишут. Иван Петрович шел на работу пешком. Он считал, что половина болезней от гиподинамии, недостатка движения, вялости сердечной мышцы. Пять лет назад у него была машина, но он ее продал. После одного случая. Оксане было тогда девять лет. Ее отправили на лето в лагерь. У нее развился синдром отрыва от дома. Она тосковала, мало ела, много плакала. Но девать ее было некуда, приходилось часто навещать. «Однажды Корольков приехал в будний день. Дежурный у ворот девочка спросила, «Вы Оксанин папа?» Он удивился, «А откуда ты знаешь?» «А вы похожи!» — сказала девочка и побежала за Оксаной, крича на ходу, «Королькова к тебе приехали!» Появилась Оксана, подошла довольно сдержанно, хотя вся светилась изнутри. Корольков смотрел, как она подходила, и видел, что дочь похожа на жену, но это не мешало ему любить ее». «Ну как ты тут?» — спросил он. «Ничего, только ласки не хватает». Он увел ее в лес, достал из портфеля ранние помидоры, первые абрикосы, стал ласкать свою дочь на неделю вперед, чтобы ласки хватило на неделю. Он целовал каждый ее пальчик по очереди, гладил серенькие перышки волос, а она спокойно пережидала, не ценя и не обесценивая. Для нее отцовская любовь была привычным состоянием, как земля под ногами и небо над головой. Потом она рассказала лагерные новости. Вчера были выборы в совет дружины. «А тебя выбрали куда-нибудь?» – спросил Корольков. «Выбрали, но я отказалась». С достоинством ответила Оксана. «А кем?» – «Санитаркой. Ноги перед сном проверять». Корольков отметил про себя, что в коллективе его дочь не лидер, наследственный рядовой муравей. «А танцы у вас есть?» «Конечно, я хожу», – похвастала Оксана. «А мальчики тебя приглашают?» «Приглашают, Валерик». «По футбольному полю бегали мальчишки, гоняли мяч. А здесь он есть?» — спросил Корольков, кивая на поле. «Нет, он от физкультуры освобожден. Инвалид какой-то, — отметил про себя Корольков, — тоже не лидер». Они обо всем переговорили. Через два часа Корольков поехал обратно. «Конец третьей дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».